Часть 1 Опер. Глава 1 Все тот же Берюслаг. 1948-1951. Расстаться с лагерем, с надоевшей до зеленой тоски постылой службы Андрей сам был бы рад. Да куда там? Судьба советского офицера всегда, особенно в это тяжкое для страны послевоенное время, безоговорочно находилась в руках начальства. Причиной для отставки могла стать или тяжелая болезнь, или серьезнейший служебный проступок, или пристально недоброжелательное внимание кого-то более влиятельного и, разумеется, старшего по званию. К худу или к добру, но именно такой недоброжелателю капитана Старшевича нашелся. Во время одной из своих служебных командировок по дороге в Иркутск Андрею посчастливилось пересечься с начальником ГУ ПВИ маленького райцентра «Тайшет» подполковником Кречетом. Подполковник нашел нужным поучить премудростям жизни молодого и, как ему померещилось, неопытного по жизни офицера. «Ты это, капитан, прими мой полезный совет» нахмурив густые брови, на толстой физиономии, солидно кликотал кричит. «Парень ты еще молодой, неопытный. Тебе бывалый наставник нужен. Майора Бабра, начальника Берюслага, отца командира твоего я очень даже уважаю. Но что-то чудит он последнее время. Стареет Бабр. На отдых пора, медведю». Сташевич покорно слушал, подполковник вещал. «Я тебе, капитан, вот что посоветую. Доберешься до Иркутска, зайди в областное отделение НГБ, попросись на прием к майору Сугробову. И все ему доложи, так, мол, и так. Чудит, дескать, мой непосредственный начальник майор Бабр. Самодурствует, странные приказы отдает. Сугробов мне отзвонится, а я тебя поддержу». «А там, глядишь, бабра твоего проводим на пенсию. Сам майора получишь, да и на баброво место сядешь. Местечко это, между прочим, неплохое, прибыльное. Если все выгорит, ты, капитан, тогда сразу ко мне. Будет нам о чем потолковать. Ну а если ты, паренек, глупость какую думаешь, что я всегда топрусь. Ты здесь человек новый, а меня все знают». «Так что, если чего брякнешь, то этого разговора не было, понял?» «Андрей понял». «Да ты, дядя, всю войну в тылу просидел, государственные средства разворовывая», негодовал про себя Сташевич. «Жулик жуликом, а все туда же меня, фронтовика, жизни учишь. А сугробов из Иркутской госбезопасности тебя под лица прикрывает. Не бескорыстный, конечно, да и над ним кто-то есть». «Одна стая, расплодились падальщики, советские офицеры, в мать вашу их в Ни к какому майору Сугробову в Иркутске Андрей, естественно, не пошел. Впрочем, и Бабру ничего об этом скользком разговоре с Кречетом не сказал, влезать в интриги начальства себе дороже. Капитан просто предпочел забыть об этом инциденте, да вот только подполковник Кречет не забыл. Увиделись они в Иркутске год спустя, на закрытом совещании в доме офицеров МГБ. Сташевич выступал тогда с докладом перед начальством, назывался доклад про «Идеологическая подготовка военнопленных перед репатриацией в советскую оккупационную зону Германии». Новенький дом офицеров, выстроенный все теми же вышеупомянутыми военнопленными, весьма походил на здание провинциального театра. Впрочем, посреди малоэтажного и деревянного Иркутска эта свежоштукатуренная, окрашенная под куриный желток новостройка вполне могла сойти и за дворец. Сташевич читал свой доклад перед многозвездной публикой на сцене с трибуной в большом и ужасающе безвкусном актовом зале со сверкающей люстрой и чувствовал себя при этом крайне неловко. Тем не менее выступил капитан достойно, и даже вполне неглупо ответил на ряд вопросов из зала. Кречет уже в чине полковника подошел к Андрею сразу после доклада. «Толково! Толково, капитан! Побольше бы нам таких образованных офицеров!» Пожав руку, похвалил он Сташевича. При этом выражении ухмыляющейся толстой физиономии, и особенно сверлящие собеседника маленькие заплывшие глазки говорили совсем другое. «Ты у меня в глухой тайге, в дежурке вертухайской, в капитанешках сраных сгниешь, шумник столичный!» К счастью, не одними полковниками-кречетами русская земля полнится. Позже, словно оправдываясь перед кем-то, размышлял Сташевич. «Да в том же нашем НКВД!» Несмотря на заслуженную в страшные годы черную и кровавую славу, не все воры, не все полуграмотные темные убийцы-палачи, не все садисты. Ведь у нас СМЕРШ хватало смелых и честных, презирающих всяких подлецов и мерзавцев, офицеров. А между прочим, СМЕРШ – это тоже НКВД. И правда». Как будто в унисон Надеждам Сташевича нашелся тогда в актовом зале Дома офицеров МГБ такой офицер, подполковник Дмитрий Леонидович Бажов, заместитель начальника областного иркутского отдела кадров МГБ. Он по достоинству оценил ум и способности своего молодого коллеги-фронтовика и даже записал себе в блокнот. Капитан Сташевич А.К. Толковый. Бажов, ветеран того же Смерш, уже на следующий день затребовал к себе личное дело толкового капитана, и вот что он в нем прочитал. Сташевич Андрей Казимирович, 1921 года рождения, воинское звание капитан. Должность командир отдельного разведывательного взвода полковой разведки Третьей украинской армии. 1942 1944 старший дознаватель полковой контрразведки СМЕРШ. 1944 1945 награжден медаль за отвагу 1942 орден красной звезды 1942 орден красной звезды 1943 и Орден славы Третьей степени, 1943. Орден славы Второй степени, 1944. 1945. За особые заслуги представлен командованием Третьей Украинской армии к званию Герой Советского Союза. Представление отклонено. Родители. Мать Сиротина Левтина Константиновна. 1900 года рождения. Национальность русская. Специальность – преподаватель русской литературы и словесности общеобразовательной школы номер 375, город Москва. К судебной административной ответственности не привлекалась. Отец – Казимир Станиславович Сташевич. 1897 года рождения. Национальность – поляк. Специальность «Старший преподаватель, профессор кафедры геологии Московского горного института». Арестован 9 сентября 1938 года. Обвинение «Шпионаж» и «Измена Родине». Осужден 19 сентября 1938 года особым совещанием НКВД к высшей мере социальной защиты «Расстрел». «Скончался в тюрьме НКВД 19 сентября 1938 года. Сердечный припадок. Сноска. 19 сентября 1940 года. Приговор от 19 сентября 1938 года отменен особым совещанием НКВД. Причина – полная реабилитация в связи с отсутствием события преступления». Дочитав, Бажов отложил личное дело своего бывшего сослуживца по СМЕРШ в сторону, после чего пожал широкими плечами, тяжело вздохнул и подумал. «Реабилитация реабилитацией, но лучше подальше от греха. Как там этих поляков говорят? Иди-ка ты в дупу, толковый пан капитан Сташевич. До видзения! Меж тем отец-командир Сташевича». Начальник Бирюслага майор Бабр все еще продолжал крепко сидеть на своем месте, и не были тому помехой ни его личные пороки и слабости, ни интриги всяких недоброжелателей вроде Кречта, не просто было свергнуть с насиженного места такую кряжистую массивную фигуру. Все равно, что без привлечения техники выкорчивать из земли разлапистый пень от свежеспиленной высоченной корабельной сосны или, что ближе к истине, одолеть голыми руками не к большому счастью встреченного в тайге матерого медведя. Хотя было дело, покачнулся Бабр после той поганой истории с мерзавцем Шнитке. Доверился тогда Иван Петрович не бывшему врагу немцу, которого усиленно продвигал по лагерной иерархии. Доверился хозяин таежного Берюслага своей непогрешимой бабровской интуицией собственному хваленному звериному чутью. Бабровский протеже, старшина военнопленных Шнитки, стараниями ночлагеря ни много ни мало, как кандидат в члены ВКПБ, на поверку оказался кровавым военным преступником, массовым убийцей советских людей. Спасло майора Бабра то обстоятельство, что его начальство в области тоже не слишком хотело такой славы. «Фашиста?» убийцу перекрасившегося эсэсовца в кандидаты партии принять? Да в Москве спросят, вы что там в своем Иркутске? Куда смотрели сибиряки, чем занимались? Ухуели у костра на речке Таежной? Так что дело замяли. Закопали по-быстрому вместе с трупом якобы самоубившегося шнитки. И как же такое могло случиться? Морок какой-то нашел на майора Бабра, ведь у того немца на его поганой крысиной физиономии по-немецки, а для тупых и по-русски, крупными буквами было написано «Мразь». Не иначе сам нечистый этому шнитки пособил. «Бога, как учит партия, конечно, нет, но вот черт собственной персоной точно всегда при нас», рассуждал в тщетной попытке оправдать себя Иван Петрович. Да только не мог он себя простить, больно ему было, а еще стыдно. И прибег бабр, как это ведется испокон у мужиков на Руси, к известно обманному, но единственному подручному лекарству. Цельных полгода пил Иван Петрович горькую, не прекращая, так сказать, находиться при исполнении служебных обязанностей. «Эх, если бы не заместитель Сташевич, как ни крути, плохо бы это кончилось!» «Ну и что? Иной раз и поляк русского выручит!» Лежа в своем кабинете на диване, укрытый боярской с масляным черным отливом куньей накидкой, усмехался сквозь пьяную прострацию бабр. Но несчастный капитан Сташевич уже и семью забросил!» Практически переселился свой кабинет, в административную лагерную зону. Тащил он одновременно и свою должность, и обязанности ночлага. А что ему было делать? Не докладывать же наверх о безвременном выходе в тираж непосредственного начальства. Неблагородно как-то. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Служил себе в лагере под началом бабра один усатенький говорун, вольнонаемный работник с забавной фамилией Гришаня. На должности ночпрода служил. И догнали того ночпрода старые грехи. Впрочем, и новые не отстали. Торговый человек, что сказать, увяз Гришаня по самые уши в самых мутных аферах, да в изощренном жульничестве. Как выяснилось, даже на фронте, будучи интендантом, ничем и Аполлинарий Ефимович ради корысти своей не брезговал, Да и в самом Берюслаге натворил он по глупости всяких дел. Правда, не убил никого. Скорее, сам пал жертвой собственной алчности. Взяли Гришаню с поличным, с наворованными ценностями. Сам капитан Старшевич и взял. Так что корячился этому маркетанту за все его художество очень даже солидный срок. Да только Гришаня суда ждать не стал. Сам себя в одиночной камере приговорил самый и привел в исполнение. По заслугам, как говорится, и елей. Туда этому аферисту и дорога, да вот беда. Осталась у него на большой земле семья, жена и трое детишек, совсем еще не взрослых. По запарке, а скорее по обычному русскому человечему небрежению, семью грешания, смерти отца и кормильца оповестить не удосужились. Помыкал из женщины месяц. Помучилась другой, по инстанциям походила, да без толку В мирное время пропал ее мужик без вести. «Известное дело. Сбежал муж к молодухе. От элементов прячется», — сочувствовали несчастные у нее за спиной. «Да только знала Марфа Петровна, что не таков ее муж. По бабам-то, черт усатый, он всегда был ходок, да только детишек своих он любил. Никогда бы без помощи не оставил». Долго ли, коротко ли, но пристроив на время детей у родни, добралась Марфа Петровна до последнего мужнина адреса, до самого таежного Беруслага. Встретил ее молодой начальник, высокий симпатичный блондин в капитанском чине, чаю налил, поговорил душевно, а после деликатно так, с неподдельным сочувствием про смерть мужа и объявил. Вдова словно каменная стала. Куда ей на пятом десятке с тремя малолетками? Оно, конечно, по стране после войны таких вдов миллионы, да только горе оно, как и смерть, у каждого свое, собственное, безраздельное. У Бабра Ивана Петровича в те дни, по счастью, просветление вышло. Отпустил его на время стыдно проклятый запой. Узнал он от Сташевича о визите грешаниной вдовы, и так ему совестно стало, так муторно. Вроде и не виноват был особо майор Бабр. жули Гришанец сам себя под монастырь подвел, а все равно, как будто вина из за эту смерть на его, Бабровой, совести оказалась. Пришел Иван Петрович в дом, где поселил вдову Сташевич, и случился промеж Бабром и Марфой Петровной разговор, точнее, беседа. Длинная, тяжкая, душевная. О чем таком они беседовали – Один бог знает. Да только вышел Иван Петрович из того дома другим человеком. Лицо у него было грустное, печальное и светлое. Завязал тогда бабр с пьянкой, намертво завязал. С того дня в месяц раза по три стал он в тайшет наведываться. Вдова греша там с детьми поселилась. Вот Иван Петрович их под свое крыло и принял. К сиротам привязался, как своих родных полюбил. Марфа Петровна, конечно, женщина солидная, 45 лет, но ведь не старая. Да и Бабр, в конце концов, тоже не мальчик, одинокий и солидный мужик. В общем, сошлись они. Семья у них вышла к удовольствию всех их общих хороших знакомых, особенно же был рад Андрей Казимирович Ташевич. «Эх, хорошо, когда все кончается, как в доброй русской сказке». Наблюдая за этими благостными событиями, радовался за старшего товарища, благородный капитан, и тут же не без печали вздыхал. «Да только в сказке так гладко и бывает».